Глава 15. Вернувшись в тот вечер домой, Соланж полночи гадала, каким образом вольнодумцы в таверне «Кабачок Эссекса» связаны с ней, и правильно ли она вообще поняла слова умирающего. А когда все же уснула, снова увидела сон с бегущим за ней медведем. Только на этот раз он преследовал ее не в лесу, а по улицам Лондона. Соланж убегала, надеясь укрыться в таверне, Но, добежав до дверей глобуса, тарабанила в них в напрасной надежде спастись. Ей никто не открыл, и огромный медведь подмял ее под себя. Проснулась она в холодном поту, а рассвет едва занимался. То есть спала она совсем ничего, а между тем точно знала, что больше уже не уснет. Соланж полежала, все еще мысленно, пребывая в мучительном сновидении, а потом твердо решила – Ей нужно снова увидеть медведя, знаменитого Асекерсона, чтобы избавиться от наваждения снов. Казалось, увидеть она его снова, как сильное впечатление первой травли пройдет, и она снова станет собой, а не чрезмерно впечатлительной барышней, которой, как она полагала, никогда не была. Например, то, с чего в том переулке она едва вспоминала — Интересно, когда его тело, наконец, обнаружат, что подумают власти? Это было единственным, что ее волновало. В театре же, как назло, всем ее планам день тянулся мучительно долго. Ставили пьесу Шекспира, и ей дали роль Маргариты Анджуйской, жены короля Генриха. Пришлось облачаться в женское платье прямо так, у стены, и Соланж, скинув куртку, ужасно боялась, что сквозь тонкий муслин нижней рубашки Кто-то заметит полосу ткани, туго перетянувшей ей грудь. А еще узкие плечи и слишком изящные для мальчишки ключицы. К счастью, никто на нее внимания не обращал, и девушка с горем пополам справилась с цепочками и крючками, которых, кажется, была сотня на платье. Воистину, женский наряд придуман в качестве пытки. В конце концов, пьеса людям понравилась, ее приняли на ура – и Шекспир вышел на сцену, получив свою долю аплодисментов. Правда, он с большей радостью получил бы немного денег, чтобы отослать жене в Стратфорд. Но Бербич изрядно торгуясь, предложил ему целых три фунта, а потом накинул один сверхобещанного. На возмущение Роберта скупостью антрепренера госпожа Люси сказала, что нынче выгоднее шить панталоны, чем писать пьесы. Те как раз стоили пять фунтов, пять пенсов. Тогда как пьеса только четыре. «Пьеса для королевы. Как она? Ты уже пишешь ее?» Спросил Бербич после того, как выдал Уильяму деньги. «Я хотел бы увидеть хотя бы начало, чтобы понять, стоит ли на тебя полагаться. Я работаю над ней, сэр. Надеюсь, достаточно быстро. Завтра принеси, что написано, а иначе я подыщу драматурга, порасторопней». Сказав это, Бёрбетш наконец удалился, оставив Уильяма, в самом подавленном состоянии духа. «Да ладно, не кисни. Отец только с виду ужасный, не принимая близко к сердцу». Попытался утешить приятеля Ричард. «Пойдем, поиграем в картишки, чтобы развеяться. Мы заслужили». Но Шекспир покачал головой. «Не сегодня, Дик. Лучше над пьесой пойду поработаю», сказал он и посмотрел на Соланж. «Идешь домой». Мнимый Роберт, однако, имел свои планы на вечер и был даже рад, что приятель не увяжется следом. «Госпожа Люси попросила меня заглянуть в лавку за пудрой, так что я сначала туда. Пойти с тобой? Не нужно, сам справлюсь». Солнж опасалась, что Уилл все-таки не оставит ее. Он по наивности полагал, что ее способна обидеть. Но сегодня, должно быть, волнуясь и за пьесу, лишь молча кивнул и направился к Лондонскому мосту, А она, обождав, чтобы он скрылся из вида, пошла к Пэрис Гарден. Она слышала, Сэккерсон продолжал бесноваться. То и дело срывался с цепи и пугал бедных прохожих, спешащих в театр. «Будь он, наверное, перевертышем, вряд ли стал бы вести себя так», – рассуждала Соланж. Перекинувшись, просто ушел бы. Но косолапый не уходил. Соланж подошла ко входу в медвежий зверинец и не смело заглянула во двор. Яма для травли оказалась пуста, а у клеток ходил какой-то мужчина, должно быть работник. Заметив любопытствующего парнишку, он крикнул. «Эй, чего ищешь, пацан? Сегодня травли не будет!» «А когда?» – спросила Соланж. «В воскресенье. Секерсон нынче в ударе, беснуется, что сам черт в адском пламени. Шел бы ты, пока этот зверь снова с цепи не сорвался!» Соланж действительно услыхала, как где-то за клетками грохнула цепь и попятилась. Первоначальный план заглянуть медведю в глаза и избавиться от навязчивых снов моментально забылся. Захотелось уйти, убежать и как можно скорее, и желательно дальше. «Ах, ты ж черт окаянный! вскричал в этот момент ее собеседник, взмахивая руками – И Солнж в ужасе увидела, как между рядами клеток движется бурая туша на четырех лапах. Мозг еще не успел осмыслить увиденное, как ноги, сорвавшись с места, понесли ее прочь по Бэнксайду. — Эй, осторожней, болван! — обругал ее кто-то в сердцах, когда они едва не столкнулись. Но тут же и сам закричал, кидаясь в сторону. Позади них несся медведь. Огромный косматый медведь, целенаправленно преследующий солнж. Все как во сне, от которого она каждый раз просыпалась в поту, сгулкоя клокочущим сердцем. Только теперь это было в заправду, и спасения не было. Медведь! Медведь! Слышалось со всех сторон разом. Люди кидались в стороны, тявкали собачонки, верещал какой-то ребенок. Соланж казалось сумея она обернуться, пересиль только придающий всему ее телу ускорение ужас, как окажется, что медведей нет вовсе. Ей лишь привиделось, что косматая туша бежит за ней следом с маниакальной настойчивостью и прытью. Но обернуться она не могла. Страх сковал тело и гнал вперед без возможности остановиться. «Медведь! Медведь! Секерсон снова сорвался с цепи!» От этих криков не было толку. Они лишь усиливали всеобщую панику. Но зачем она потащилась в медвежий зверинец? Зачем вообще явилась на травлю по наущению Ричарда, будь он неладен? Ведь все было так хорошо, пока не пришли эти сны. И все из-за медведя. Соланж уже задыхалась от быстрого бега. В боку колола и темнело в глазах. Мелькнула быстрая мысль. «Ни человек, ни животное не навредят ей». «Ведь так? Так зачем она убегает?» Но бежать она все же не перестала. Страх оказался сильнее рассудка. Заметив одну из множества лестниц, ведущих к воде, Соланж в два счета сбежала по ней и устремилась к ближайшей подпрыгивающей на волнах лодке. Но лодочник, вытащив глаза, оттолкнулся от берега и, не думая, ее дожидаться. «Эй, помоги мне!» — закричала Соланж. «Прошу вас, пожалуйста!» Все без толку. Отдыхание зверя между тем уже опаляло лопатки, и даже сквозь рок от своего истошно вопящего сердца она различала шумный рык приближающегося животного. В сторону, парень! Вдруг услышала она рядом с собой и рассмотрела силуэт под мостом. В сторону, говорю! Последним усилием она кинулась вправо и только услышала, как взрезав воздух, Что-то с силой пронеслось мимо, а потом огромная туша, зарычав, рухнула позади. «Вот ведь оказия!» Человек прошлепал мимо нее, явно заинтересованный больше медведем, чем ей, и Соланж только теперь осмелилась оглянуться. Зверь был ближе, чем она полагала. Протяни она руку, коснулась бы шерсти на его животе. «Боже мой!» «Как интересно!» Человек, уложивший медведя, сновал вокруг туши, с любопытством рассматривая ее. «А это еще что такое?» Он поднял мохнатую лапу и всмотрелся во что-то в меху. «Неожиданно, да?» В руках странного человека мелькнули маленькие кусачки. Он челкнул ими у той самой лапы, а потом совершенно бесстрашно залепил зверю пощечину. Солунж охнула против воли, попятившись дальше под мост и открыла от удивления рот, когда вместо лапы увидела руку, а вместо морды... «Помоги затащить бедологу под мост», — обратился к ней незнакомец. «Если его зачечет королевская стража, считай мертв, перевертыш». «А разве он еще жив?» — с опаской осведомилась Соланж. «Ясное дело, жив. По-твоему, я убийца? Ну, бери его за руки». Длинные, разметавшиеся по лицу волосы не позволяли рассмотреть лица обращенного. Но у Соланж странно ёкнуло сердце. Стоило взять мужчину за руки. А еще он был тяжелый, настоящий медведь. Широкие плечи, крепкие ноги и... Эм, все остальное тоже при нем. Ведь не пялиться на обнаженное тело выходило с трудом. «Ты его знаешь?» — осведомился помощник Соланж. «Кто он такой?» «Секерсон». Прошептала она, от нерва вклад зубами. «Так это знаменитый медведь? Чудеса! Кто ж его так?» К «Как?» Незнакомец в странной одежде, похожей на нищего у собора святого Павла, посмотрел на нее со значением. «Так, сам видел. Его обращенного закольцевали, чтобы он оставался медведем, не умея вернуться в человеческую личину». У Соланж снова класнули зубы. «Вот, смотри, узнаешь парня?» Говоривший отвел от лица перевертыша волосы, и девушка пошатнулась, шарахнувшись в сторону. Сердце грохнуло в грудной клетке, совершая невероятный кульбит, а каждый волос на теле встал дыбом. Она знала этого человека, знала и полагала убитым, так как сама стреляла в него из мушкета в лесу по пути в Лондон. Перед ней во все свои шесть с половиной футов лежал никто иной, Как отцовский пес, Сайлас Грим. Как такое возможно?